«Глава восемнадцатая. Сколько еще ехать?» Устала, пробормотала, с трудом переставляя ноги, добралась до ближайшего костра и с тихим стоном опустилась на подстилку. «Бросьте меня здесь!» «Таким темпом еще дней десять», — ответил Аластер, вручив мне кружку. «Выпей, отвар, он придаст тебе сил, и ты молодец. Не каждая девушка такой путь выдержит». «Это что, типа проверка?» Хмуро взглянула на мужчину непонятно чему, улыбающемуся. «Если да, то ты изверг. Я девушка хрупкая, нежная и к такому не привыкла. И если бы знала, то давно бы жаловаться начала». «Сомневаюсь». Хмыкнул гад, вдруг резко наклонившись, пристально на меня посмотрев, неспешно, с лукавой улыбкой, заботливо подложил мне по спину какой-то мешок. «Это вызов?» Насмешливо подняла бровь, делая глоток горячего запаренного сена. «Гадость!» «Знаю, но очень помогает», — улыбнулся Ластер, явно забавляясь, глядя на меня, многообещающе добавил. «Перед сном разомнут тебе мышцы, иначе завтра ты не поднимешься». «Отказываться не буду», — согласилась и правда ощутила дикую боль в каждой мышце моего многострадального тела, прикрыв глаза, пробормотала. «И все же так издеваться над беззащитной девушкой нельзя!» Аластер на это ничего не ответил, кажется, он вообще ушел, оставив меня в одиночестве наслаждаться отвратительным на вкус отваром. А на улице тем временем вечерело. Солнце скрылось за горой, но на поляне было еще довольно-таки светло. Возле раскидистого древнего дуба утлеющего костра сидели воины кто на пнях, кто на подстилках и тихо переговаривались. Фергус, как и в прошлый вечер, разместился со своими людьми подаль от основного лагеря, что меня радовало. Общаться с этим человеком не было никакого желания. Глядя на танцующее пламя костра, на перемигивание в сумеречном небе еще редких звезд, я снова и снова вспоминала свое появление в мир Баохон, доказывая сама себе, что я, Елена и Шрам всего лишь дурное совпадение – Отец Катарины мог и не знать свою дочь, судя по его отношению к ней. Он и не особо ее жаловал. А значит, в замке мама Катарины, няньки, сестры, слуги, наконец, должны понять, что я не она. И что тогда делать? Остаться в клане Фергюса? Точно нет. Не нравится мне этот человек. Увязаться за Аластером? А не будет ли он взбешен, когда узнает о подмене? А если вернуться в клан Макгрегором? Няне устроится, ведь детям понравилось, и когда Ивар убедится, что я не Катарина, может, будет спокойнее на меня реагировать? Или трактир открыть? Нет, глупость это. Тогда что я могу? Готовить? Но обычное меню – да. А достаточно ли этого? Работать по профессии? Реставрировать старинную мебель и картины? Смешно. Здесь все вокруг старинное. Но почему я? Столько вопросов и ни одного вменяемого ответа. «Тебе плохо?» – прервал мои судорожные размышления один из воинов, видимо, услышав мой горестный стон. «Нет», – натянуто улыбнулась, – представилась Елена. «Хм, Катарина», – поправил меня светлоглазый и светловолосый мужчина, в недоумении на меня взглянув. «Ага, ну да», – печально хмыкнула. «А как твое имя?» «Бойт». Красивое произнесла, подняв лежавшую рядом с костром ветку, засунула ее в пламя, задумчиво проговорила. «Ты давно знаешь Авастера? «Больше десяти лет». «Почему он назвал свои земли проклятыми?» Перевела разговор на нейтральную тему, сделав вывод из краткого ответа мужчины, что рассказывать о своем хозяине он не намерен. «Несколько столетий назад там шло сражение», мрачным голосом ответил Боид, невидящим взором уставившись на пламя. Земли были выжжены, много погибших. Сейчас там мало что растет». «Ясно. И как тогда там живут люди?» «Две деревни хватает прокормить», – криво усмехнулся мужчина. «Продукты мы закупаем у Фергуса». «Вот как!» – удивленно вскинула бровь, уверенная, что «тятенька не упустит своего и точно наживется на Аластере». «А у других почему не покупаете?» «Далеко». Сейчас его светлость восстанавливает причалы, может быть, весной к нам станут пришвартовываться корабли. Зачем? Задавая зонно вопрос, заметив на лице своего единственного собеседника, пояснила. Корабли обычно пристают, чтобы пополнять запасы воды, приобрести продукты или расторговаться. Что вы можете предложить? Узнаешь, когда станешь хозяйкой земель клана Грантов, ответил Авастер, прервал своим появлением такую милую беседу. Если стану, Буркнула я, кряхтя и постаново, поднимаясь на ноги. И да, выглядела при этом, как раскоряченная на льду корова, но мне было все равно. Помочь? Нет, сама управлюсь, на ходу бросила я, устремившись к редкому лесочку. Вернувшись к моей не очень удобной лежанке, ни Алла о Бойда у костра уже не увидела. Зато был кран, который держал в руках большую чашку с похлебкой. Тебе надо поесть. Спасибо. Пахнет изумительно. Поблагодарила мужчину, почувствовав ужасный голод, взглянула в тарелку удивленно воскликнула: О, так это уха? И где вы рыбу поймали? От моря мы ушли далековато. Река близко, там парни наловили. С добродушной улыбкой ответил Гран, поставив рядом с моей подстилкой миску с огромным куском рыбы. Сейчас лепешку принесу и отвар. Тут невкусный. Да. Рассмеялся мужчина, поспешил назад к костру, над которым висел подкопченный котел с булькающим варевом. «Ужинала я одна и не скажу, что меня это расстроило. Мыслей в голове было много, поэтому, наслаждаясь удивительно нежным белым мясом и ароматным бульоном, я снова принялась просчитывать разные варианты событий, что ожидают меня, как только мы въедем в земли Квана Макферсона». И, что бы я ни думала, приходила к одному итогу. Самый верный вариант – это отправиться за Аластером и уже там, осмотревшись, решить, как дальше быть. «Ты долго будешь держать пустую тарелку в руках?» – спросил насмешливый голос, и вскоре на небольшое бревно, лежащее рядом со мной, опустился Аластер. «Нет, Аластер, а в твоих землях есть женщины, которые живут без супругов. Ну, то есть те, которые сами ведут хозяйство, работают». «Есть». Медленно кивнул мужчина, пытливо всматриваясь в меня. «Те, у кого мужья погибли, им трудно добывать мясо, ухаживать за землей, ремонтировать свои дома и постройки. Поэтому каждый воин, тот, кто свободен и еще не имеет свою семью, обязан раз в неделю помогать таким». «Черт, ну да, это тебе не квартира в городе, где тушку убиенной курицы можно купить в ближайшем магазине», проговорила мысленно выругавшись саму на себя за глупость и забывчивость, что здесь не там. «Что такое магазин? Рынок?» «Да, у нас есть такой, но кур не продают, они у каждого во дворе живут». «Конечно», — улыбнулась я объяснению. «Я понимаю, просто забылась». «Идем, уже поздно», — поднялся Аластер, протянул мне руку, продолжил. «Тебе нужно размять мышцы» э – просипела, подав свою, вдруг смутилась, когда мы вот так, взявшись, как двое влюбленных за руки, направились к шатру. В шатре оказалось очень темно, и моих пунцовых щек не было видно, что не могло не радовать. Быстро раздевшись до трусиков, я растянулась на мягкой постели, состоящей из лапника и нескольких слоев шкур, затаив дыхание, прислушалась». Но время шло, а мужчина, заявивший желание намазать меня вонючей жижей, не шевелился. <как> Кашлянула, чтобы наконец прервать это затянувшееся молчание и бездействие, с трудом сдержала испуганный крик, когда горячие, немного шершавые ладони прикоснулись к моей лодыжке и, мягко сжимая, поползли к попе. «Расслабься!» Прохрипел бархатный многообещающий голос, разминая мое напряженное тело. Угу. Приглушенно пискнула, чувствуя, как по спине поползли мурахи размером со слона, честно попыталась расслабиться, но сильные, ласковые руки не давали покоя моим старым друзьям, которые радостно носились по моему телу. Не знаю, в какой момент мне все же удалось успокоиться и перестать сжиматься после каждого прикосновения мужчины, но когда его горячие ладони наконец добрались до моих плеч, я отключилась».